2014. Джен. Яркий свет бьет прямо в глаза. Она щурится, обводит взглядом уютную кухню, и ее губы непроизвольно растягиваются в улыбке. На плите готовится глинтвейн, на столе пакеты с чипсами и разные напитки. Водка, джин, ром бочонок пива в буфете полбутылки дешевого вина по бокам два красных бокала а посреди этого хаоса наполненного ароматом корицы стоит Робби и улыбается тебе идет говорит он она следит за его взглядом который опускается на ее грудь на шерстяной свитер где вокруг снеговика перевернутого вверх тормашками рассыпаны звездочки и искры ага усмехается она он конечно шутит Его свитер ей велик, размера на четыре, и висит мешком на ее долговязой фигуре. Но как он смотрит на нее? О, этот взгляд! Ее щеки запылали. «Не могу поверить, что у тебя целая коллекция рождественских свитеров!» Со смехом говорит она, отвлекая его внимание. «Они такие дурацкие!» «Дурацкие!» — переспрашивает он с притворным ужасом. «Только не вздумай сказать это при родителях. Они обожают такие вещи. Ладно отвечает она, смеясь. «А вот мои родители точно не из таких». Она осекается, осознав, что она сказала, и замечает его вопросительный взгляд. В животе знакомое ощущение тяжести, которое появляется всякий раз, когда в разговоре упоминается семья, Рождество и прочие вполне естественные и обыденные для других людей вещи. В следующее мгновение Джен подавила это ощущение. Она не готова разбираться с этим сейчас. Во всяком случае, не сегодня. — Имей в виду, я не собираюсь изображать из себя Бриджит Джонс, — поспешно говорит она, показывая на его грудь. — Хоть у тебя есть свитер с оленями, я не собираюсь сразу влюбляться, Робби Стюарт. Пауза. Взгляд, который говорит сам за себя. И бабочки запорхали у нее в животе, когда она осознала, что между ними повисло то самое слово. Он улыбается. — Значит, я этот. Как его там? — Мистер Дарси, кажется. Он надменно приподнимает бровь, и она качает головой, не в силах удержаться от улыбки. Робби подходит к ней, и сердце подпрыгивает у нее в груди. Она вспоминает, как они провели этот день. Валялись в постели, смотрели фильмы, занимались сексом и жевали мармеладки. Из дома они вышли только, чтобы купить продукты и выпивку для сегодняшней вечеринки. Хотя они познакомились всего пять недель назад, эти недели принесли ей столько радости и приятного волнения, сколько она не испытывала за всю жизнь. Каждая их встреча была для нее удивительным, необычайным событием. Что они будут есть? «Джен, ты хочешь мексиканскую или средиземноморскую еду?» «А, ладно, приготовлю и то, и другое». Чем займутся в свободный вечер? Шумная вечеринка, комедийное шоу или фильм, который Робби давно хотел посмотреть? А какие забавные и трогательные сообщения он писал ей, когда она была на работе? «Ты нравишься мне гораздо больше, чем табаско с запеченными яйцами. Хорошего дня!» Или... Ты нравишься мне гораздо больше, чем топ Ганс похмелья в субботу утром. Отличного дня». И она ценила это. Ценила, какой она стала благодаря ему. Счастливой, непосредственной версии себя. Теперь она не может представить свою жизнь до знакомства с Робби, когда она еще не чувствовала этого непреодолимого влечения к нему. Он кладет руки ей на талию, и ее лицо озаряет улыбка. «И сколько же у тебя в год вечеринок в рождественских свитерах?» Спрашивает она, обнимая его за шею. «Ты же знаешь, я человек популярный. Каждый хочет урвать кусочек меня». Усмехается он. «Да что ты!» Она ощущает запах мускатного ореха и клементина, которым пропитались его пальцы. А еще аромат ванили. Он ловко вынул семена из стручка всего час назад. Его губы все еще окрашены в ягодно-красный цвет после того, как он попробовал глинтвейн. Похоже, без этого напитка не обходится ни одна приличная рождественская вечеринка. Вдруг ее охватывает дурное предчувствие из-за предстоящей вечеринки с его друзьями. Они должны прийти с минуты на минуту, и она ни с кем из них еще не знакома. До сегодняшнего дня они с Робби были как в мыльном пузыре. Он вот-вот лопнет. «Хотел спросить», — подумав, произносит Робби, «Как ты обычно проводишь Рождество? Ездишь в Корнуолл?» Снова этот взгляд, в котором сквозит любопытство. Она заправляет за ухо прядь волос. «Чтобы встретиться с мамой?» «Да нет, обычно я работаю». «Как даже на Рождество?» Ужасается он, и она смеется. «Некоторым людям приходится работать и в Рождество». «Ты не знал?» — говорит она с напускной серьезностью. «Вообще-то на Рождество положено пить, гулять и веселиться, а потом отключаться перед парком юрского периода», — возражает он. И помолчав, добавляет. «Может, ты могла бы зайти к моим родителям после смены? Если хочешь, конечно». «О, Господи, я бы с радостью», — искренне говорит она. «Но я освобожусь не раньше восьми или даже девяти. Пока доберусь, будет уже слишком поздно. Тем более, я еще не знакома с твоими родителями. Давай я лучше приеду на день подарков». Договорились, — говорит он и целует ее. Интимный момент прерывает дверной звонок. Робби с трагическим видом отстраняется. Вот и они. Через двадцать минут кухня уже заполнена людьми, все болтают и смеются. Он быстро знакомит Джен со всеми: это друзья из школы, это коллеги из ресторана, а это всеми любимый владелец ресторана Мэт. Все дружелюбные, добродушные, шумные. Подстать Робби. Значит, ты и есть Джен, говорят они, понимающе улыбаясь, и обмениваясь многозначительными взглядами. Она знает, что все его предыдущие отношения длились не больше пары месяцев. Джен предлагает всем напитки, но почти каждый принес что-то с собой. С шумом ставят бутылки на стол, загружают в холодильник. Очевидно, они уже достаточно опытные в этом деле. Снова звонок в дверь. Люди продолжают пребывать. Робби болтает, со всеми суетится, его глаза горят. Он в своей стихии. Наконец, на пороге внезапно появляется невысокий симпатичный парень. У него темные волосы, аквамариново-голубые глаза, он одет в зеленый рождественский свитер и выглядит в нем даже элегантно. Робби, радостно всплеснув руками, сразу направляется к нему. Они обнимаются и хлопают друг друга по спине. Марти. Она узнает его по фотографиям, которые видела в соцсетях. И снова начинает нервничать. Это лучший друг Робби, с которым они вместе выросли. «Как мы с Кэтти?» Пронеслось у нее в голове, и ей становится немного грустно. Вернувшись к Джен, Робби объявляет. «Джен, хочу познакомить тебя с моим другом-идиотом Марти». «Рад наконец-то с тобой познакомиться», — приветливо говорит Марти. «Я много слышала о тебе». «Правда?» — говорит она, глядя на Робби и в изумлении поднимая брови. Но в глубине души чувствует себя польщенной. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спрашивает она у Марти. Тут есть все спиртные напитки, какие только можно придумать. Она обводит рукой стол. «Не сомневаюсь», — усмехается Марти. «У меня с собой пиво». Он показывает на упаковку из четырех банок, которую принес с собой. «О, ему много не надо. Он у нас слабенький». Робби качает головой. Может, ей показалось, но Марти как будто передернула от этого комментария. «А я, пожалуй, возьму чего-нибудь холодненького», — говорит Робби, поставив на стол пустую банку. «Джен, тебе налить?» «У меня есть, спасибо». Она кивком указывает на свой по-прежнему полный бокал с вином. Робби бросается к холодильнику. «Итак», — улыбается Марти, когда он уходит, — «Робби все еще представляет меня как Марти». Джен смотрит на него в замешательстве. «На самом деле меня зовут Крис», — говорит он. «А фамилия Макфлай. Так что Робби окрестил меня Марти еще в школе». «В честь группы?» «В честь Марти Макфлай из фильма «Назад в будущее». Он приподнимает бровь, но его лицо не выражает недовольства. «Из-за моего невысокого роста». «Вот оно что», — произносит она. «Теперь все становится на свои места. Фильм 1980-х. Там еще играет Майкл Джей Фокс. Она смотрела его в детстве». «Так что, мне называть тебя Крис?» «Да нет», — отмахивается он. «Марти совсем неплохо». Он обводит взглядом комнату. «Представляю, как тяжело признакомиться с такой кучей народа за один вечер. Глубоко вздохнув, она кивает. «Это да, но все очень милые». «Подожди еще немного», — говорит Марти, вытаскивая банку из упаковки. «Скоро шагу будет некуда ступить, и ты начнешь всех выпроваживать». Робби возвращается с банкой пива. Он смотрит на нее и на Марти, они оба усмехаются в ответ. И Робби остается довольным. «Я тут подумал, может, сходим втроем на концерт в следующий четверг? Марти, ты не против? Это та шатландская группа, которая нам всегда нравилась». Там еще один парень бесится после каждой песни. Было бы здорово, отвечает Марти и добавляет. Но, боюсь, я не смогу. Только не говори, что у тебя опять работа. Ну, типа того. Робби закатывает глаза, затем обращается к Джен. Он неисправим, честное слово. Работа, работа, работа. Марти раскачивается на носках. А если я скажу, что работаю в Нью-Йорке? У Робби челюсть отвисла. Что за фигня? Ага, я получил там работу. Это компания по управлению активами. «Дружище», — произносит Робби, расплываясь в улыбке. «Да это же потрясающе! Ты ведь всегда хотел там работать?» «Поздравляю!» — Джен тоже улыбается. «Спасибо», — отвечает Марти. «Ну что, будете приезжать ко мне в гости, или как?» «И ты еще спрашиваешь», — восклицает Робби. Тут же по его лицу пробегает тень. «Но я буду чертовски скучать по тебе, старина». У нее защемило в груди. Ее тронула такая любовь к другу. «Я уверен, ты переживешь это как-нибудь», отвечает Марти, но видно, что он тоже тронут. «Погоди», — говорит Робби уже с другим выражением лица. «А что с той девушкой, Клэр? Я думал, у вас любовь». Марти улыбается. «Клэр замечательная, но, по-моему, любовь — это нечто большее, чем просто тусоваться с кем-то». Роби качает головой. Как видно, он все еще под впечатлением. «И почему я узнал об этом только сейчас?» «Но в последнее время это был чем-то очень занят», — говорит Марти с огоньком в глазах. Робби смотрит на Джен и притягивает ее к себе. Словно в ответ на фразу Марти, он смотрит на нее с таким искренним, неподдельным обожанием, что у нее в животе снова запорхали бабочки. Когда они, наконец, отрываются друг от друга и поворачиваются к Марти, он так внимательно на них смотрит, будто пытается понять, в чем тут дело. «Или понять меня». Но секунду спустя из битком набитой кухни раздаются новые голоса, и Робби с Марти спешат туда, хохоча во все горло. Момент упущен. Она делает глоток вина и улыбается, думая о том, как же ей нравится громкий, яркий мир Робби, полный вечеринок, путешествий и веселья. Этот мир так далек от нее. Иногда она задается вопросом, почему он вообще с ней? Вдруг это просто очередная интрижка? От этой мысли у нее внезапно кружится голова, и она стремительно шагает к раковине на кухне, кивая по пути новым знакомым. Достав из сушилки чистый стакан, она наливает воды и залпом выпивает. Ни с одним парнем у нее не было ничего подобного. Вся жизнь как будто перевернулась с ног на голову, и теперь непонятно, что к чему. Сзади нее какой-то шорох, и вокруг ее талии снова обвиваются знакомые руки. Взглянув на отражение в окне, она видит Робби, уголки его губ приподняты и она снова тает у него на груди. «Смотри», — шепчет он и показывает вперед через ее плечо. В кухонное окно летит вихрь снежинок, потом еще один. Она поворачивается к Робби, и он берет ее за руку. «Идем», — говорит он и уводит ее из переполненной кухни в паркуренный коридор. Схватив ключи со столика в прихожей, он открывает дверь, они выходят на холодную лестничную клетку и спускаются на два пролета вниз на первый этаж. Выставив ржавый ключ в скважину обшарпанной двери, Робби толкает ее, и ледяной воздух тут же пробирает Джен до костей. Вместо привычной зеленой лужайки она видит восхитительное сверкающее снежное одеяло. Его края окаймляет листва, словно присыпанное сахарной пудрой. На улице очень темно, но окна в квартирах вокруг горят как свечи. Джен выдыхает, и пар изо рта рассеивается в ночном воздухе. Как давно идет снег! Ее ноги проваливаются в сугробы, оставляя едва заметные следы. Дойдя до середины лужайки, она поднимает голову и смотрит в величественную пустоту неба. Сверху снова сыплются миллионы крохотных пушинок, словно там, наверху, кто-то разорвал наволочки. «Кажется, еще никогда в декабре не выпадало столько снега». «Точно», — отзывается Робби. «Но, помнится, я уже видел такое, когда был еще ребенком. Хотя, может, мне просто показалось». Опустив взгляд, она понимает, что все это время он за ней наблюдал, и в его глазах столько нежности. Мир вокруг приглушенно-белый, и она мысленно возвращается к зимам из собственного детства. Синие пластиковые санки, ухабистые белые склоны, папа в серой шапке. На мгновение все это предстает перед ней удивительно реалистично. «Нет, тебе не показалось», — говорит она наконец. Одинокая снежинка опускается на ее ресницы И она моргает, чтобы избавиться от холодной тяжести. Ее окружают сотни и тысячи снежинок. С каждой секунды их становится все больше, и внезапно Робби оказывается прямо перед ней. Сегодня я хотел обсудить с тобой кое-что, говорит он. И что же? Она бросает на него быстрый взгляд. Сердце заколотилось в груди. Наверное, это оно. Наверное, он передумал. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну, в общем. Он набирает воздуха. «Я просто хотел поговорить о том, можем ли мы быть парой». Он произносит слово «пара» так, будто это самая забавная вещь на свете, какая-то глупость. Но в его глазах отражаются неподдельная искренность и волнение. Внезапно до нее доходит смысл его слов, и она улыбается. Он чувствует то же, что и она. «Я думаю, вполне можем», — говорит она и нежно его целует. Когда они, наконец, отрываются друг от друга, Робби наклоняется и голыми руками зачерпывает горсть снега. Он принимается лепить шарик, и его глаза сверкают зарством «А ведь твоя вечеринка сейчас проходит без тебя», — говорит она. Роби пожимает плечами. «И что?» Он отступает от нее на шаг, и она начинает пятиться, в виде уже готовый снежок в его руках. «Не смей!» — кричит она со смехом, грозя ему пальцем. Пробегая через пятно света... Льющегося из его кухонного окна, она испытывает странное ощущение, что за ними наблюдают. Она резко поднимает голову, но в запотевшем окне никого не видно. Остается только ощущение. Чувство, что они не одни.